Глава 65. Министр Фкиллала. Финиас не бросился в реку в Герцогском саду, и, несмотря на неудачу с Ваолет Эффингем, в конце первой недели августа был готов отправиться в Ирландию с мистером Монком. Сезон для нашего героя, без сомнения, завершился весьма неудачно. Ваолет говорила с ним так, что он не мог ей не поверить. Непонятно было, существует ли вероятность, что она и лорд Чилтерн помирятся, но, по крайней мере, она убедила нашего героя, что сам он вакантного места не займет. «Женщина не может передать сердце другому», — сказала Вайлет. Финис знал, что многим дамам это прекрасно удается, однако он обратился к ней слишком скоро после того, как прежняя любовь нанесла ей рану. Слишком поспешил с предложением и в наказание за такую опрометчивость потерял шанс на успех. Но как было выжидать, зная, что мисс Эффингем может дать слово другому, прежде чем они вновь встретятся следующей весной? Ведь это было весьма вероятно, ежели считать, будь она хоть чуть-чуть похожа на прочих девушек. Однако Вайлетт ни на кого не походила. Что ж, теперь наш герой знал это наверняка, Ему оставалось лишь раскаиваться в своей торопливости. Однако, как мы сказали, к 7 августа Финниас был готов к путешествию в Ирландию с мистером Монком, и они отправились в путь. Чтобы добраться из Лондона до Киллала, потребовалось около 20 часов, и в течение 4-5 из них мистер Монк был не способен к беседе. Такие неудобства доставил ему морской переход от Холлихеда до Кингстауна. В целом, однако, они с Финниасом разговаривали очень много. Мистер Монг уже почти решил покинуть кабинет министров. «Как не грустно мне это признавать?» — сказал он. «Мой старый соперник Тернбул, видимо, прав. Тот, кто начинает политическую карьеру, как начал я, не должен идти в правительство. Я склонен полагать нынче, что министры должны учиться своему ремеслу, будто сапожники или торговцы свечами» и едва ли умение завладеть вниманием аудитории, когда выступаешь в палате общин, способно сделать человека хорошим чиновником. Но тогда выходит, что устройство нашего правительства неверно от начала и до конца. Этого я не говорил. Посмотрите на всех выдающихся государственных деятелей с тех пор, как сложилась нынешняя система управления, или даже с тех пор, как она еще складывалась, скажем, начиная с Уолпола и далее. Вы увидите, что все, кто действительно приносил пользу, учились в государственной службе с юности. И нам никогда не выйти из накатанной колеи? К чему, если колея достаточно хороша? Те, кто с успехом справлялся с ролью министра, впитали это умение буквально с молоком матери. Взять хоть лорда Брока или лорда Детерьера или мистера Майлдмея, они уселись в чиновничье кресло сразу после колледжа. Мистер Грэшем поступил на службу, не достигнув 28 лет. Герцог Сэндбанги стал личным секретарем, когда ему было 23. Вы, к счастью для себя, сделали то же самое. И постоянно об этом сожалею. У вас нет причин для сожалений. Со мной дело обстоит иначе. Тот, кто стал или пытался стать популярным политиком, выразителем общественного мнения, если мне позволено так себя называть, уже не годится для правительственного кресла. Насколько я могу видеть, должность предлагается таким людям только с одной целью — заставить их замолчать. И заручиться их помощью. Это одно и то же. Помощь от Тернбула означала бы, что он откажется от всех возможностей, которые дает ему пребывание в оппозиции. Иную помощь он не мог бы предоставить, потому что сам факт принятия им должности и государственного покровительства лишил бы его народной поддержки. Толпа снаружи желает иметь своего министра, так же, как и королева своего, но один и тот же человек не может быть министром у обоих. Если народный министр решает сменить хозяина и принять жалование от королевы, правительству в этот момент становится легче, потому что его место в оппозиции на время останется незанятым. Но охотников немало, так что вакансия просуществует недолго. Конечно, у короны есть то преимущество, что она, в отличие от народа, платит жалование. «Не думаю, что вас привлекло именно это», — заметил Финес. «Меня нет. Вам я могу сказать это смело, хотя доказывать другим было бы, пожалуй, глупо. Я пошел не за деньгами». Хотя я так беден, что для меня они ценнее, чем для многих других в палате общин. Жалование я принял с большим колебанием, отчасти движимой мыслью, что отказываться из одного лишь страха постыдно. Мистер Майлдмей и герцог говорили мне, что я заслужу его честно, принося благо своей стране. Я не заслужил. И страна ничего не получила, если только не считать благом для нее то, что мне заткнули рот в палате общин. Но если бы я верил в то, что это благотворно, мне следовало бы молчать без всякого жалования. Я совершил ошибку, мой друг. Исправить ее полностью в моем возрасте невозможно, но осознав ее, я должен сделать все, чтобы вернуться на правильный путь». Рассуждения эти отозвались в душе Финиаса такой горечью, что он не мог не посетовать. Дело в том, что человек на службе превращается в раба, и это рабство неприятно. Полагаю, в этом вы не вполне правы. Если вы имеете в виду, что, трудясь в одной упряжке с другими людьми, нельзя быть полностью свободным в своих действиях, так то же самое можно сказать о любом ремесле. Останься вы в адвокатуре, Вам пришлось бы вести дела в суде в соответствии с пожеланиями поверенных. Но давая советы поверенным, я бы руководствовался собственными умозаключениями. Не вижу в вашей работе ничего такого, что должно бы идти против вашей натуры. Вы начали молодым, и это ваша первая карьера. Со мной все иначе. Мне будет очень жаль, если моя откровенность собьет вас с пути». «Я сам охотно последовал бы вашему примеру, будь у меня шанс начать все заново». День, когда мистер Монг в сопровождении Финниаса почтил своим присутствием дом доктора Финна, стал для Киллала великим событием. В Лондоне, возможно, перед епископом благоговеют больше, чем перед министром. В Киллала, где епископа видят в городе каждый день, увенчанный митрой церковный иерарх способен вызывать любовь, но никак не благоговение в то время как приезд члена правительства, который поселился в доме обычного горожанина, был делом удивительным и внушающим трепет, достойным предметом для пересудов на весь следующий год. Многие в Киллала, особенно среди пожилых дам, сокрушенно и с превеликим недоверием качали головами, когда молодой Финиас Финн впервые стал членом парламента. Постепенно они смягчились, вынужденные признать, что в качестве депутата он достиг поразительных успехов. Но промеж себя все-таки смотрели на его будущее с сомнением. До тех пор, пока Финниас не появился в родительском доме, рука об руку с настоящим министром. Доказательство это было столь весомым, что даже старая миссис каллаган владелица пивоварни, наконец сдалась и принялась расточать комплименты, превознося удачу доктора, который породил столь одаренного во всех отношениях сына. Многие в городе желали лицезреть министра воплоти, присутствовать при его трапезах, наблюдать его походку и выражение лица и, конечно, припасть к источнику государственной мудрости, который чудом явился среди них благодаря их молодому земляку. Миссис Финн знала, что гостей следует звать с большим разбором, Но хозяйка пивоварни наговорила столько хорошего о чудесном черном лебеде семейства финнов, что добилась своего и удостоилась приглашения на ужин с министром на следующий день после его прибытия. Приглашены были и миссис Флад Джонс с дочерью. Когда Финни сгостил в Киллала в предыдущий раз, почтенная вдова, как помнит читатель, осталась вместе с Мэри во Фладборо, считая своим долгом уберечь девушку от опасности и неразделенной любви. Но теперь либо ее намерения изменились, либо она больше не боялась такого исхода, потому что обе дамы снова жили в Киллэлла, и Мэри бывала в доме доктора так же часто, как в прежние времена. За день или два до явления в маленьком городке Бога и Полубога между Барбарой Финн и Мэри, которые прогуливались вдоль реки Шаннон, состоялся разговор, в котором многое сделалось ясным для обеих. «Я убеждена, дорогая Мэри, что он ни с кем не помолвлен», — сказала Барбара Фин. «А я, дорогая Барбара, убеждена, что мне не важно, помолвлен он или нет», — ответила её подруга. «Что это значит, Мэри?» «Именно то, что я говорю. Отчего мне должно быть это интересно? Пять лет назад у меня была сумасбродная мечта, а теперь я бросила витать в облаках. Подумай, сколько мне уже лет?» «Тебе двадцать три. Но при чем здесь это? При том, что я теперь слишком взрослая». Мы с мамой прекрасно понимаем друг друга. Раньше она сердилась на него, но теперь эти глупости позади. Я всегда так досадовала. Подумать только, злиться на человека лишь потому... Потому... И вымолвить не могу, почему такое это сумасбродство. Но всё в прошлом. Ты хочешь сказать, что больше не привязана к нему, Мэри? А помнишь, в чём ты мне клялась? С тех пор и двух лет не прошло. Я помню всё превосходно. Помню, как была глупа что до моей привязанности, разумеется, я привязана, ведь он твой брат, и к тому же я знаю его всю жизнь. Но вздумай, он жениться прямо завтра, ты бы увидела, что это не имеет для меня значения». Минуту-другую Барбара Финн шла рядом в молчании. «Мэри», — промолвила она наконец, «я не верю ни единому твоему слову». «Что ж, пусть так. Тогда прошу об одном, не будем упоминать его вовсе. Мама мне верит, а для меня этого довольно». Тем не менее они продолжали говорить о финисе весь день и беседовали о нем с завидной частотой, пока Мэри оставалась в Киллола. На следующий день после прибытия мистера Монка в доме доктора был устроен большой званый ужин. Епископ не присутствовал, хоть он и был достаточно дружен с семьей доктора, чтобы быть приглашенным на столь грандиозное событие, однако миссис Фин решила, что ее перед всеми знакомыми должен непременно повести к ужину член кабинета министров будь в числе гостей епископ это право оставалось бы за ним что тоже было весьма почетно но сейчас хозяйка дома предпочла почет иного рода она впервые видела живого министра и полагаю была немного разочарована обнаружив что он не слишком отличается от прочих немолодых джентльменов миссис фин про себя надеялась что мистер монк явит зримые знаки своего высокого положения Епископ, хоть и был по натуре весьма скромен, по крайней мере подчеркивал свое величие традиционным облачением, епископским передником и гетрами. «С вашей стороны так любезно, сэр, зайти до нас и нашего скромного обиталища», — сказала миссис Фин гостю, когда они сели за стол, при том, что заранее решила не оправдываться, не опускаться до самоуничижения и вести себя, как ни в чем не бывало, словно британские министры ужинали у нее не реже раза в год. И вот теперь, когда момент настал, вся ее твердость улетучилась, и она малодушно залепетала извинения, а после разозлилась на себя за то, что не сдержала этого порыва. «Ну что вы, мэм, сам я живу как отшельник, и потому ваш дом в моих глазах не уступает роскошью дворцу», заверил мистер Монк и, почувствовав, что слова эти были глупы, разозлился на себя тоже. Найти подходящий предмет для беседы с хозяйкой дома было нелегко, пока он не упомянул вскользь своего молодого друга Финиаса. Собеседница тут же оживилась. «Ваш сын, мэм, будет сопровождать меня в Лимерик и обратно в Дублин», промолвил министр. «Мне неловко так скоро увозить его из родительского дома, но я никак не смог бы обойтись без него». «Ах, мистер Монг, это удача для него и огромная честь для нас, что вы так добры к нему». И растроганная мать пустилась рассказывать о прошлых тревогах и нынешних надеждах, признав, как счастлива она иметь сына, который заседает в парламенте, занимает внушительную должность с большим жалованием и водит дружбу с таким человеком, как мистер Монк. Это растопило лед, и разговор потек куда более непринужденно. «Ничьей карьеры я не интересовался так пристально, как его», сказал мистер Монк. «Он всегда был славным мальчиком» со слезами на глазах промолвила миссис Фин. Я его мать, и потому мне, конечно, не подобает хвалить его в открытую. И все же это правда, мистер Монк. Тут бедная леди принуждена была извлечь носовой платок и промокнуть глаза. Финес в тот вечер сидел за ужином рядом с миссис Флэт Джонс, матерью своей верной Мэри. Как должно быть рады доктор и миссис Фин, что вы нынче на коне, заметила она. «Они на земле с переломанными костями?» — рассмеялся наш герой. «Совершенно верно. Раз уж вы использовали это выражение... Знаете, Финис, когда мы впервые услышали, что вы собираетесь баллотироваться в парламент, то боялись, как бы вы не сломали себе ребро другое. Знаю. Все думали, что я потерплю неудачу, и прежде всего в этом был уверен я сам. Но неудачи обошли вас стороной. Я пока не преодолел всех препятствий миссис Флот Джонс. Впереди еще немало опасностей. Насколько я понимаю, главные препятствия позади. Теперь осталось только жениться на хорошей английской девушке, желательно не бесприданного. Все ваши друзья на это уповают. Да нас, знаете ли, тоже доходят слухи. В слухах нет правды. Может и так. Я, разумеется, не собираюсь задавать нескромных вопросов, Но мы все надеемся на выгодную партию для вас. Мэри говорила только на днях, что если бы вы удачно женились, мы были бы совершенно спокойны за ваше будущее. Здесь все желают вашего благополучия, будьте уверены. Не каждый день наш земляк из графства Клэр взлетает так высоко, и потому мы не можем быть равнодушны к вашей судьбе». Таким образом, миссис Флот давала финису понять, что его юношеское легкомыслие прощено, Хоть, быть может, он и обошелся с ее дочерью не слишком достойно. Одновременно стало ясно, что, каковы бы ни были чувства Мэри прежде, теперь, по крайней мере, они не вызывали тревоги у ее матери. «Вы, разумеется, намерены жениться?» — спросила миссис Флот Джонс. «Боюсь, вероятность этого не слишком велика», — сказал Финиас, который, возможно, понял из слов собеседницы больше, чем она желала. «О, не оставайтесь холостяком!» — воскликнула та. «Мужчина должен вступать в брак как можно скорее, тем более в ваших обстоятельствах». Перейдя в гостиную после ужина, дамы, разумеется, не могли не обсудить мистера Монка. Присутствовали миссис Каллоган, хозяйка пивоварни, и старая леди Блад из Бладстоуна, которая обычно не снисходила до ужина у кого-либо из обитателей Киллала, кроме епископа, но не могла отказаться от встречи с британским министром и миссис Стокпул из сикс -Майл Тауна, дальняя родственница семьи Фин, которая ненавидела леди Блад со всем пылом истинной провинциалки. «Не вижу в нем ничего особенно необычного», — заявила леди Блад. «Я нахожу его весьма приятным джентльменом», — заметила миссис Флад Джонс. И такой скромный, ни дать ни взять обычный человек», — произнесла миссис каллаган в чьих устах это была наивысшая похвала. «Да уж, и правда, совершенно обычный», — обронила Леди Блад. «А чего, интересно, вы ждали Леди Блад?» — спросила миссис Стакпул. «В Лондоне люди ходят на двух ногах, так же, как в Эннисе». В Эннисе родилась и воспитывалась Леди Блад, в то время как миссис Стакпул приехала из Лимерика, города куда более значительного, и потому упоминание о свойствах уроженцев Энниса содержало в себе шпильку, которую Леди Блад поняла прекрасно. «Моя дорогая миссис Стакпул, как передвигается в Лондоне, мне известно не хуже вашего». Леди Блад однажды, когда еще был жив сэр Патрик, провела в столице целых три месяца, тогда как миссис Стакпул бывала там разве что проездом. «Не сомневаюсь», — фыркнула собеседница, «только я никак не могу взять в толк, что такое люди ожидают увидеть. Мистер Монк верно должен был явиться со звездами на груди, тогда леди Блад была бы довольна». «Драгоценная миссис Стокпул. Министры кабинета звезд не носят», — возразила леди Блатт. «А я и не говорила, что носит», — парировала та. «Он такой милый, и обращение у него самое любезное», — сказала миссис Фин. «Говорите, что хотите, а только мужчины, высокопоставленные, частенько задирают нос. Однако должна сказать, что этот почтенный джентльмен, друг моего сына, лишен подобных замашек». «Совершенно лишен», — согласилась миссис каллаган «И даже совсем напротив», — кивнула миссис Стакпул. «Не сомневаюсь, он превосходный человек», — промолвила леди Блад. «Я лишь хочу сказать, что не услышала из его уст ничего примечательного. А что до людей из энниса ходящих на двух ногах, так в Лимерике я видела, как ослы делают то же самое». Все знали, что у миссис Стакпул имелось два сына, которые жили в Лимерике и звезд с неба не хватали. Посему после этого замечания, Леди Блад, речи о мисс Ремонке больше не было. Ибо потребовались все добродушие миссис Финн, вся деликатность миссис Флад Джонс и вся энергия миссис каллаган чтобы стычка между миссис Стакпул и Леди Блад не переросла в беспощадную войну.